11. Диана Хэс открыла дверь ресторана и вышла на улицу. Ночь была душной, но свежий воздух все равно был приятной альтернативой жаре и шуму внутри. Трех часов разговоров с министром внутренних дел и главным прокурором с нее пока достаточно. Ей слишком часто приходилось удерживаться от комментариев, потому что Дитрих строго смотрел на нее. Сославшись на головную боль, она извинилась и вышла на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Снаружи к ней тут же подошел мужчина в темном костюме с телефонной гарнитурой в ухе. Лишь по ней можно было догадаться, что это полицейский в штатском. Все в порядке, фрау Хэс «Спасибо, Виктор». Она улыбнулась. Решила немного размять ноги. «Вам лучше...» «Нет, все в порядке». «Мне вас сопроводить?» «Спасибо, не нужно. Я не сбегу». Она снова улыбнулась. Мужчина сделал шаг назад, и снова встал перед черным автомобилем, который был припаркован прямо перед входом в ресторан. Диана накинула на плечи палантин и направилась вниз по улице. Половина одиннадцатого ночи. Местность словно вымерла. Диана пересекла улицу и добралась до моста, который шел над железнодорожными путями. Она проигнорировала табличку стройка и заградительную ленту и вошла на мост. На противоположной стороне находился парк, но освещения на мосту не было, поэтому вряд ли там кто-то гулял. Диане это было на руку. Она искала покоя и тишины. Внизу прогрохотал поезд, и конструкция из металлических балок над ней подозрительно завибрировала. Из воздушной линии электропередачи посыпались искры. Диана замерла и проводила взглядом быстро удаляющиеся огни поезда, который, издав резкий гудок, исчез в темноте. «Странно». Но на этом отрезке вдруг появилось очень много проходящих составов. Очевидно, ранее произошел какой-то сбой в движении поездов. Диана оперлась о перила и вытащила из сумочки пачку сигарет. Если курить так редко, как она, то никотин обычно помогал от головной боли. Никотин и кофеин. Эспрессо она уже выпила. Теперь зажгла сигарету, глубоко затянулась и наблюдала за дымом, который рассеивался в ночи. потом она посмотрела в сторону улицы и ресторана отсюда его было почти не видно лишь мерцание световой рекламы вести светские беседы улыбаться шутить снова улыбаться кивать и время от времени говорить свое мнение если оно в точности совпадает с мнением ее мужа все это становилось невыносимым как же ее от этого тошнило самое время уехать из визбадена и переселиться на балтийское море Она часто думала о том, как сложилась бы ее жизнь, не выйдя на замуж за Дитрика Хесса и воспитая старшего сына одна. Это было бы возможно. Конечно, она лишилась бы многих чудесных часов и пропустила интересные приемы. Вероятно, никогда не занялась бы благотворительностью. Но зато ее миновали бы и многие страдания. Как и информация, которую она вообще-то не должна была, да и не хотела знать. Но если ты жена президента БКА, И к тому же, не дура, этого очень тяжело избежать. Зачем об этом размышлять? Уже ничего не изменить. Думай позитивно и живи своей жизнью. К тому же ей пора вернуться, пока Виктор или кто-нибудь другой из личной охраны не начали нервничать. В этот момент зазвонил ее сотовый. На дисплее отобразился номер Виктора. «Привет, Виктор», — ответила она. В трубке хрустнула. На мгновение она испугалась, что сейчас услышат не Виктора, а чей-то чужой измененный голос «Виктор мертв, ваш муж у нас». Ее сердце забилось сильнее. Но затем на другом конце раздался знакомый голос. «Где вы? У вас все в порядке?» «Господи, это Виктор. У меня настоящая паранойя». «Да, все в порядке. Я на железнодорожном мосту и скоро приду». «Не задерживайтесь». «Да, мне просто нужно немного свежего воздуха». Я выкурю еще одну сигарету, затем пойду вам навстречу. Если хотите. Спасибо. Вздохнув, она окончила разговор и положила сотовый в сумочку. Затем щелчком выбросила сигарету через перила на железнодорожные пути и уже хотела идти, как увидела, что на мосту перед ней кто-то стоит. На расстоянии нескольких метров. Мужчина среднего роста, с широкими плечами, который смотрел на нее. Виктор. значит вы все-таки пошли за мной спросила она ответа не последовало мужчина подошел ближе и в свете проезжающего мимо поезда она разглядела его лицо в тот же миг во рту у нее пересохло пальцы заледенели вы вырвалось у нее на мужчине были джинсы и кожаная куртка добрый вечер фрау фраухс его голос звучал хрипло и сухо томас Хартковски. — испуганно произнесла Диана. «Харди, боже мой, на кого вы похожи?» Ее сердцебиение ускорилось. «Вам нужен врач». «У меня все хорошо», — ответил Харди. На его губе запеклась кровь, щека и глаза пухли, как после сильного удара, и нос, казалось, тоже недавно сломали. Диана хотела полезть в сумочку, но Харди повысил голос. «Не надо. Вам не нужен ни сотовый, ни пейджер, Не газовый баллончик, я вам ничего не сделаю, если вы со мной поговорите». Она вытащила руку из сумки. «Сколько вы уже на свободе?» «Семь дней. И это было нелёгкое для меня время». «Это видно», — заметила она. «Как вы меня нашли?» «Я следую за вами уже целый день». «Я знала, что однажды снова встречусь с вами». Как можно спокойнее произнесла она... но заметила, что вдыхает все больше воздуха и никак не может выдохнуть. Ее грудь болезненно напряглась. «Я знаю, что ваша жена и дети тогда погибли. Поверьте, мне ужасно жаль, что это случилось». Они сгорели заживо. «Харди, я знаю». «Их убили. Но это был не я», — заявил Харди, и в его голосе прозвучало столько гнева и горечи. «Если вы убеждены в том, что говорите, вам нужно попытаться решить все законным путем. «Законным путем? с горечью повторил он. «Я больше не собираюсь тратить на это время». Он так крепко вцепился в металлические перила, что у него побелели костяшки пальцев. «Я задам лишь один вопрос, и вам лучше дать мне правильный ответ». Диана сглотнула и попыталась незаметно покоситься в сторону ресторана. Может, охранник уже направлялся к ней? — Я постараюсь. Что вы хотите знать? — Как мне встретиться с вашим мужем?